9 В царствование четвертого Филиппа, равно как и его предшественников на троне, Испания наша без памяти любила жечь на кострах еретиков и ведьм и удействующих и чернокнижников. Аутодафе собирали тысячные толпы зрителей, среди которых были и аристократы, и плебеи, а если действо происходило в Мадриде, то могли почтить его своим присутствием и коронованные особы, сидевшие на почетных местах. Даже наша королева Изабелла по молодости лет и принадлежности к нации лягушатников, испытывавшая определенного рода отвращение к подобным зрелищам, в конце концов прониклась к ним как и все ее подданные истинной страстью. Единственное, чего из всех наших местных прелестей так и не приняла душа дочери Генриха наварского, был замок Эскариал, где, казалось, еще бродит тень благоразумного короля Филиппа Великого. Изабелла наотрез отказывалась там жить, говоря, что на ее вкус дворец чересчур мрачен, несоразмерно громоздок, и там очень сыро. Тем не менее, когда время приспело, она все же переселилась туда. Ни за что не хотела спать в его опочивальнях, пришлось опочить в его усыпальнице. И видит Бог, даровано ей было не худшее на свете место. Рядом с пышными склепами императора Карла и сына его, великого Филиппа, прадеда и деда нынешнего нашего государя. Благодаря монаршему их попечению и к вящей досаде турков, француза, голландца и англичанин, не дна им ни покрышки, отечество наше целых полтора столетия крепко держало Европу. Вот-вот, именно за то, что вы подумали. Ну хорошо, вернемся к аутодафе. Так вот, пиршество, на котором, к несчастью, должен был появиться и я, но незваным гостем, а блюдом, начали готовить дня за два до назначенного срока. На Пласа-майор поднялась большая строительная суета, и плотники под началом десятников стали возводить здоровенный, футов на пятьдесят, помост, окруженный ступенчатым амфитеатром, затянутым материей, завешенным коврами и драпировками. Даже ко дню бракосочетания их величеств не украшали площадь с таким размахом и рвением. Все прилегающие к ней улицы перекрыли, чтобы кареты и всадники не создавали сутолоки. Для королевской фамилии предусмотрели места под балдахином со стороны улицы Меркадерес, как самой тенистой. Поскольку длительная церемония грозила затянуться на весь день, Устроители озаботились возведением навесов, под которыми горожане могли перекусить, освежиться и выпить прохладительного. Столь велики были ожидания, что на свете в тот день ничто не могло сравниться с вожделенным билетом, дававшим право смотреть на казни из окна. И многие уплатили очень приличные деньги алькаду дома и двора за то, чтобы устроиться поудобней И там, откуда все как на ладони. Входили в число этих многих знатнейшие вельможи, придворные кавалеры, высшие сановники, послы, включая и папского легата. Нунция его святейшества, даже Фумата Бианка, белый дымок, не заставила бы отказаться от такого зрелища, как корида, каньес и, само собой, разумеется, поджаривание грешников в тот день долженствовавший войти в аналы, священный трибунал по своему обыкновению рассчитывал хлопнуть несколько куропаток одним выстрелом. Приисполнившись решимости пресечь связи ливареса с португальскими банкирами иудейского происхождения, самые оголтелые инквизиторы из высшего совета задумали устроить беспримерное по размаху Аутодафе, чтобы вселить ужас в души людей с нечистой кровью.